Шестьсот тридцать первая ночь Когда же настала шестьсот тридцать первая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что царь Сабур послал своих воинов искать свою дочь, а ее мать со своими невольницами облачилась в черное. Что же касается до Гариба и до того, что случилось с ним в дороге удивительного, то он ехал десять дней, а на одиннадцатый день перед ним появилась пыль и поднялась до облаков небесных». И Гариб позвал Эмира, который властвовал над персами, и, когда тот явился, сказал ему, «Узнай для нас верные сведения, в чем причина этой пыли, что окутала небо». И Эмир сказал, «Слушаю и повинуюсь». И погнал своего коня, пока не въехал в облако пыли. И он увидал людей и спросил их, и один из них сказал, «Мы из племени Бенухи Таль, и Эмир наш Ас-Самсам ибн Аль-Джарах». Мы ищем, чего бы пограбить, и нас пять тысяч всадников. И персиянин вернулся, торопя своего коня, и, прибыв к Гарибу, рассказал ему, в чем дело. И Гариб закричался нам к Ахтану и персам, берите оружие. И они взяли оружие и двинулись. И кочевники встретили их с криками «Добыча! Добыча!» А Гариб закричал «Да позорит вас Аллах, арабские собаки!» И затем он понесся и сшибся с ними, как могучий храбрец, крича «Аллах великий!» «Эй, за веру Ибрахима, друга Аллаха, мир с ним!» И возникло между ними сражение. И великий разгорелся рукопашный бой, и заходил кругом меч, и умножились толкие разговоры, и сражение продолжалось, пока день не повернул на закат. И наступил мрак, и бойцы отделились друг от друга, и Гариб проверил своих людей и увидел, что убитые из сынов Кахтана пять человек, а из персов семьдесят три». А из людей Ассамсама больше пятисот всадников. я сам сам спешился, не желая ни кушания, ни сна, и сказал своим людям, «В жизни я не видел такого боя. Этот юноша бьется то мечом, то дубиной, но я выйду к нему завтра на бой и призову его на место битвы и сражения и перережу этих арабов». Что же касается Гариба, то, когда он вернулся к своим людям, его встретила царевна Фахартадж, плачущая и испуганная тем, что произошло. и поцеловала его ногу в стремени и сказала, «Да не будет вреда твоим рукам, и да не порадуются твои враги, о, Витязь нашего времени. Слава Аллаху, который сохранил тебя в сегодняшний день! Знай, что я боюсь для тебя зла от этих кочевников!» И Гарип, услышав ее слова, засмеялся ей в ответ и успокоил ее сердце и ободрил ее, и сказал, «Не бойся, царевна, если бы враги наполнили эту пустыню, я бы уничтожил их силой высокого, высшего». И царевна поблагодарила его и пожелала ему победы над врагами, и ушла к своим невольницам. А Гарип спешился и смыл с рук и с одежды кровь нечестивых, и бойцы проспали ночь до утра, сторожа друг друга. А затем оба войска сели на коней и направились к полю битвы и к месту боя и сражения. А впереди всех был на коне Гарип, и он погнал коня и, приблизившись к неверным, крикнул «Выйдет ли ко мне противник ни ленивый, не слабый?» И вышел к нему Амалекитянин из могучих Амалекитян, потомок племени Адитов, и понесся на Гариба и воскликнул «Эй, обломок арабов, возьми то, что пришло к тебе, и радуйся гибели». А у него была железная палица весом в двадцать ритлей, и он поднял руку и ударил Гариба, но тот уклонился от удара, и палица ушла под землю на локоть. И когда Амалекитянин наклонился для удара, Гариб стукнул его железной дубинкой и расчек ему лоб. И противник его упал поверженный, и Аллах поспешил отправить его душу в огонь. И потом Гариб стал бросаться и горцевать, и искал поединка, и выехал к нему второй боец, и он убил его. И выехал третий и десятый, и всякого, кто выезжал к нему, Гариб убивал. И когда неверные увидели, как сражается Гариб, и каковы его удары, они стали уклоняться от боя и отступать от него. И Хамир посмотрел и воскликнул, «Да благословит вас Аллах, я выйду к нему!» И он надел боевые доспехи и погнал своего коня, пока не поравнялся с Гарибом на боевом поле. И тогда он сказал ему, «Горе тебе, арабская собака, разве твой сан дошел до того, что ты выступаешь против меня на поле и убиваешь моих людей?» И Гариб в ответ ему молвил, «Перед тобою сражение. Отомстишь за убитых витязей?» И Ас-Сам-Сам понесся на Гариба, и тот встретил его с широкой грудью и довольным сердцем, и они так бились дубинами, что ошеломили оба войска, и все бросали на них взоры. И они объехали вокруг поля и обрушили друг на друга удары, и что до Гариба, то он обманул Ас-Сам-Сама в бою и стычке, а что касается ас сам то удар Гариба упал на него и вдавил ему грудь и повалил его на землю убитым. И его люди напали на Гариба единым нападением. И Гариб понес все на них и закричал «Аллах велик! Он дает победу и поддержку и лишает защиты тех, кто отвергает веру Ибрахима, друга Аллаха, мир с ним!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.